Глава 25. А я где-то видел этого гада. Точно! Это же Мефодий! Мы сверлили друг друга глазами, и каждый из нас готов был среагировать в любой момент. Вот локированный ботинок в руках антинекроманта засиял еще ярче. А я сжал в руках сияющий стульчак, готовясь тут же ответить на любой выпад противника. Вдруг Мефодий высоко подпрыгнул, швырнул ботинок о землю и крикнул. «Кракокус, Аграмеус, Голимус, появись ка Из ботинка выплюснулась волна энергии и молниеносно впиталась в руины домов. А затем весь хлам начал собираться в одном месте, пока не получился строительно-мусорный голем. На голове у этого чудища завивались цветы в горшках. Из подобия груди и подмышек развивались густые заросли плюща вместо рук и ног бревна с щепками, а вместо ступней – дымовые трубы и фрагменты забора. К тому же он был покрыт броней, черепицей, которая более-менее сохранилась после схватки с Инквизицией. Вот голем захлопал глазами окнами, точнее ставнями, которые их прикрывали, а затем громко и очень агрессивно заскрипел ртом дверью, открыв ее распашку. «Ну что, Петрович, твой выход!» – хлопнул я по плечу заскучавшего бомжа и указал пальцем на голема. «Вон в том существе внутри спрятана большая бутылка самогона, но он ее тебе отдавать не хочет. Что надо сделать?» «Опохмелиться бы!» – кивнул бомж, понимая задачу. «Ну так иди, опохмеляйся!» – махнул я рукой, словно давал отмашку перед стартом. Я понял, что какое-то количество самогона все еще бурлит в крови у мертвия. Так как он слишком быстро для бомжа втопил навстречу Голему, вот строительно-мусорное существо махнуло бревном рукой, и Петрович отлетел в сторону, впечатываясь в стену, оставшееся от здания неподалеку. Ха-ха-ха! Захохотал Мифодий. И это все? Не, ответил я, вновь показывая пальцем в сторону Голема. Вон, смотри. «Ну и чего я там увижу? Акт избиения?» Мифодий с улыбкой на лице повернулся в сторону битвы, и улыбка тут же исчезла с его довольной рожи. А сама рожа конкретно побледнела и вытянулась от удивления. Точнее, битвы никакой не было. Мефодий был прав. Это акт избиения. Вот только со стороны Петровича. И причем очень креативно он подошел к поставленной задаче. Я не знаю, как у него это получилось, но он ускорился еще сильней. И, о дьявол, начал разбирать строительно-мусорного голема, пакуя все эти запчасти в мешки. Откуда он их взял? У себя в подвале, видимо. Голем взревел, затем закричал, затем запищал. Когда Петрович закончил, перед ним стояло 50 больших мешков, набитых строительным мусором. А там, где был строительно-мусорный голем, Лежали на земле лишь ржавые дверные петли. Пока Мефодий был в шоке, я наложил на него заклинание подтупливания, чтобы выиграть время. Он просто начал тупить, и со стороны выглядело очень забавно. Антинекромант медленно повернулся, почесал подбородок, покрутил в руках ботинок и посмотрел на свою босую ногу. «Хм, и нахрена я его снял?» Буркнул он себе под нос, надевая обувь. Затем озадаченно посмотрел на меня и начал опять бурчать слух. Я, значит, в него. Ага, а если он меня? Не, не пойдет. Сейчас я на минутку отлучусь, обратился я к тупню мефодию. Поговори, пока сам с собой еще немного. А, ну это. Напряг свой мозг антинекромант. Было видно, что он внутри борется с моим заклинанием, но пока не получается. Это я понял, когда он добавил: Иди, да. Я скажу, когда продолжим, ага? Понял, да. Пауза! Очень сильно наморщив лоб, ответил Мефодий. Я быстрым шагом направился в дом. Ох, шеф! Я чуть со смеху живот не надорвал! Хохотнул Пук. Что будешь делать? «Заберу один предмет с кухни», – загадочно ответил я, – «и вернусь к этому засранцу». «Ну и чего?» – спросил Пук. Я уже зашел в этот момент на кухню. «А вот чего!» – потянулся я под мойку и забрал большие челюсти. «Еще один приплот. Пусть тоже порезвятся». «Ага, хитро!» – прищурился Скунс. «Ну ты и мастер планов! Круто, шеф! Очень круто!» А я бы, знаешь, не мешай, Пук. Резко осек я скунса. Мы не на прогулке. У нас вообще-то битва тут идет, серьезная, между прочим. Если проиграем, тебя этот Мефодий на чернила для своих татуировок пустит. Все, молчу. И Пук действительно притих. Но ну, все, я подумал, ответил радостно Мефодий. Могу в принципе вызвать еще одного Голема, только посильнее. Испугался уже? «Дрожу, как осиновый лист!» – усмехнулся я, выпуская большие челюсти и давая им задание. «Вон тот мусор нужно утилизировать. Задача ясна? Ну, тогда вперед!» Челюсти, прыгая, поскакали к мешкам, а затем захрустели их содержимым. Ну, это непонятно. Как это?» Мефодий опять загрузился, наблюдая, как челюсти пожирают мусорные мешки. Хотя я понимал, что вот-вот он пробьет мое заклинание. Не просто же так я поставил корзинку перед собой и даже открыл ее. Челюсти справились со своей задачей быстро. Мешков уже не было, а вместо них то, что мне очень нужно для производства боевого самогона. Владик, метнись кабанчиком, собери ингредиенты для зелья. Обратился я к пинающего балду вампиру. Он все беседовал со своей Брумхильдой, держа ее также на ладони. Ну, я же тебе говорил, шеф. «Вспомнит про меня! Главное, не волнуйся! Тебе нужно быть спокойней!» Бормотал он по паучихи. «Владик!» — крикнул я вампиру. «Хорош трепаться со своим покемоном! Иди займись делом!» «Не бойся! Это неплохое слово! Шеф не желает тебе зла!» Слышал я его удаляющееся бормотание. «А Петрович наоборот!» Возвращался обратно озадаченный. Он не нашел то, ради чего разбирал Голема. «А, Петрович, так вот же он!» Поднял я бутыль самогона, которую принес вместе с челюстями. Вылетел из Голема, когда ты рвал его на части. «Опохмел!» Как-то по-доброму ответил Петрович и потянулся к своей прелести. Выпил он ее за один присест. Мифодий все все-таки прорвал мое заклинание и взорвался матами, готовясь запустить убийственное заклинание. А Петрович выпустил на него то, чего я так опасался, когда он был дома». Отрыжка бомжа была громогласной и такой же беспощадной. Он направил ее на Мифодия, который успел закрыться магическим щитом. «Мне даже пришлось отойти подальше. Настолько разрушительной было то действие, которое все еще не заканчивалось». Петрович открыл рот, и из него выплескивались со страшной скоростью зелено-бежевые пары. Позади Мефодия завяла листва на деревьях и тут же осыпалась, а сами ветви и ствол скукожились и прокрутились вокруг своей оси так, что напоминали теперь каких-то уродливых монстров. Весь газон сгорел в химическом угаре вплоть до земли. Щиту Мефодия в итоге треснул, он обессилил, и его ботинок на ноге перестал сверкать. Тут же ядовитые пары окатили его. Петрович уже завершил свою атаку, а Мифодий чихнул раз пять, выпил какие-то свои пузырьки и, зарычав, вновь бросился на меня. «Ваша очередь! Просто пощипайте дядю Мефодия!» Открыл я корзинку, оттуда, запищав, выпрыгнули челюстята. Щелкая острыми зубками, они набросились на него, и уже через минуту Мифодий упал обессиленный на брусчатку. Я еще вернусь, -ка — хрипнул Мифодий, уползая с моего двора на проезжую часть. Я так не думаю, ответил я и свистнул большой челюстью, которая уже закончила прибирать остальной мусор после битвы. Когда она прискакала, я обратился к ней. Дядя Мифодий тоже мусор, так что отправляю его на переработку. Антинекроман даже пискнуть не успел, когда на него уже всерьез накинулся утилизатор. Через секунд 10 моего врага уже не было. Ну что сказать, после него остался лишь ботинок. Хороший, добротный. Только вот он скукожился от выпитой силушки, и лак на нем потускнел. Найти бы ему пару и поставить в музей поверженных врагов. Буду любоваться на досуге. Я подошел к тому месту, где еще недавно полз Мефодий, и подобрал несколько ингредиентов, очень редких и уникальных. Я улыбнулся. Это дает мне возможность создать еще один напиток, не менее уникальный и эффективный. «Ура!» – выскочила из дома Лиза, повиснув у меня на шее. А затем мы поцеловались. «Ты мой герой!» – глаза ее блестели от счастья. «Да мы тут все герои, да?» – спросил я у своих умертвей. «Ясен пень!» – пробурчал пук, закуривая очередную сигаретку. «Вот видишь, мы герои!» — ответил Владик своей паучихе. «Ура! Мы герои!» — закричали пацаны. «А похмелиться бы!» — тяжко вздохнул Петрович. «Клац-клац!» — радостно запрыгали челюсти со своим уже немного подросшим выводком. «Вообще, пора бежать, а то отец убьет меня!» — улыбнулась мне Лиза и чмокнула в щеку на прощание. Только через мой труп. Пошутил я и тут же поправился. Точнее, труп Владика. И вампир икнул, уставившись на меня. Если он не перестанет разговаривать только со своей Брумхильдой. Добавил я, и Владик выдохнул. Вот не понимаю, какого фига здесь доставляют почту по утрам? Неужто нет более подходящего времени, чтобы один уважаемый некромат не ходил без настроения весь день? «Вам письмо!» – разбудил меня голос почтового ящика. «Было запечатано имперской магической печатью, но мне пришлось ее съесть. Уж больно аппетитная была. Желаете включить функцию озвучки писем?» «Да, а ящик хоть и стал чуть вежливее, своевольничать не прекратил. Слишком много в нем от Петровича». Надо было за основу более покорного зомби брать. Ну да ладно, пофиг уже. Включить, приказал я. Уважаемый Акакий Драздропермов, император приглашает вас на личную аудиенцию сегодня в полдень, которая будет проходить в здании администрации города. Просьба не брать с собой зомби. Посткриптум. «Животных-зомби тоже брать не советуем». «И это все? Даже подписи нет?» «Совершенно верно!» Я налил себе чаю и задумался, стоит ли идти, а вдруг император решит отомстить за своих неверных инквизиторов. Но бояться мне было нечего, ибо мертвых я мог из любого места призвать. «Хм...» А к императору будет невежливо идти без подарка. Но трех оставшихся часов до выхода явно не хватит, чтобы присмотреть что-то стоящее. Я покосился на магический шар, что стоял на полке. «Анфи, ты тут?» – позвал я ведьму и постучал ногтем по стеклу. «Тут! Чего долбиться?» – заворчала она. «Я чуть не оглохла от этого звука». Опс, усмехнулся я. Одолжишь десяток комариков для важного дела? Вечером верну в целости. Ну, почти. Ладно, сейчас отправлю. Вот спасибо. Я почесал ладони в предвкушении веселья. А пока ждал своих новых слуг, приготовил для них особое зелье. Комары прилетели через час и выпили до дна мой отвар, который я налил на дно тарелочки. Он был красного цвета, так что кровососы не заметили подвоха. Охо, веселое, я туда заклинание вложил!» «А теперь к дому инквизитора!» – приказал я, и мои маленькие слуги скрылись в окне. «Такого подарка император точно не забудет!» Ровно в полдень я стоял в коридоре администрации и мерил его шагами. «Хр-хр! Долго еще!» – возмутился спрятавшийся под лавкой пук. «Тихо! Ты вообще тут незваный гость?» – прошипел я ему. «Ну, шеф!» Я не мог такое пропустить. Дверь большого зала открылась, и один из стражников позвал меня. А когда я зашел внутрь, сперва показалось, что куча воинов пришли, чтобы арестовать меня. И только фигура мужчины в дорогих одеждах, который восседал на мягком кресле в конце зала, говорила об обратном. Я прошел по ковровой дорожке и поклонился, как того требовал местный этикет. «Ваше императорское величество!» «Некромант по вашему приказанию прибыл», — объявил один из стражников. Только вот мне не понравилось, что имени моего он называть не стал, поэтому я поспешил исправить эту грубую ошибку. «Меня зовут Акакий. К вашим услугам, ваше императорское величество!» Внезапно к моим ногам прошмыгнул пук, встал по стойке смирно и гордо произнес. «И я к вашим услугам!» Стражники тут же насторожились. «Мы же просили безумертвей!» — хрипло сказал один из стражников. «Я велел ждать в коридоре», — буркнул я на скунца. «Раз уж пришел, пусть остается», — с усмешкой заявил император. «Мне показалось, или эта ситуация лишь забавляла правителя?» «Благодарю. Он не доставит хлопот», — пообещал я. «И даже нижнее белье тырить не будет у моих рыцарей!» — покосился император на питомца. Было видно, что он еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Не буду! Честное слово!» — клятвенно заверил пук с поднятой лапкой. «А откуда вы узнали?» «Пук!» — осадил его я. «У императора свои связи?» «Понял!» — ответил питомец и изобразил, как закрывает рот на замок. «Ваше императорское величество, позвольте поинтересоваться, чем я удостоился такой чести?» «Учтиво», — спросил я. «Хотя мне вечно хотелось поясничать, чисто по своей бескорыстной привычке, и стоило приложить трудов, чтобы что-то не ляпнуть в таком роде». «Я получил ваше письмо, и оно меня очень заинтересовало», — ответил император. Сперва я подумал, что таким образом вы хотели воспользоваться моей помощью и решить свои проблемы с инквизицией. Но проведенная проверка выявила ваши искренние и честные намерения. Поэтому я позвал вас, чтобы отблагодарить. Мое лицо невольно расплылось в улыбке. Вот сейчас мне присудят право основать рот, и бабосики рекой потекут. А какие? что вы делаете?» — вернул меня с небес на землю император. «Вот же ее корный броненосец! Только сейчас я заметил, что по привычке потираю ладоши». «Прошу прощения, замечтался!» — честно ответил я, пожимая плечами. «Поделитесь!» — улыбнулся император. Представил, как наконец-то получу рот, куплю приличное поместье, открою парочку заводов, найму слуг, организую собственное кладбище. Зачем вам собственное кладбище? удивился император. Буду там лучших мертвяков хоронить под заклятием неразложения, чтобы в любой момент можно было воскресить, если кто-то решится напасть на поместье. Это как бесплатные наемники, которых даже кормить не надо. Кстати, ваше Величество,. Может, вам ко двору мертвые лошади пригодятся? Скотина неприхотливая, кормить не надо, 10 лет гарантии даю. Вроде и я вас позвал, а дело предлагаете вы, — рассмеялся император. Ну а как иначе, вашество? Надо же на свой погост зарабатывать. Будет тебе погост, — сквозь смех ответил император и поднял указательный палец вверх но при некоторых условиях. Не успел я обрадоваться, как снова помрачнел. «Каких?» «Вы должны получить лицензию на занятия некромантией и встать на имперский учет. А для этого вам придется закончить магическое учебное заведение». «Я могу выбрать любое? Даже вечерние курсы для некромантов?» «Да, почему бы нет?» кивнул император. «Если после обучения они выдают лицензию, в чем я сомневаюсь». «Хорошо, но тогда и у меня будет условие». «Какое?» Император сразу стал серьезным. «Рот, вы мне присуждаете сейчас, иначе у меня не будет финансовой возможности оплатить дорогостоящее обучение», объяснил я. «Мы с вами заключим договор» где пропишем, что я обязуюсь закончить академию, или что у вас там, в течение трех лет, иначе я снова стану простолюдином». «А вас не смущает, что обучение магии длится минимум пять лет?» «Нет!» – отмахнулся я. «Вот увидите, я еще быстрее закончу». «Хорошо. У вас получилось меня заинтересовать», – ответил император после нескольких секунд раздумья. Приходите завтра утром за нужными документами. Благодарю, Ваше Императорское Величество. Слегка поклонился я, и пук повторил за мной, от чего император вновь рассмеялся. Кстати, я подготовил вам подарок. Вы найдете его в доме главного инквизитора. Император так заинтересовался, что сразу после аудиенции с некромантом направился в обитель инквизиции. Стоило ему зайти в окружении своих верных стражников в большую залу, как в глаза бросилась нарисованная на стене стрелка. Точнее, она была выжжена прямо в камне чем-то зеленым и зловонным. Император прикрыл нос кружевным платком, но направился по указателям. Они привели его в спальню главного инквизитора, но она была пуста. На полу красовалась последняя стрелка, что указывала на стену. «Потайная дверь!» – догадался император. «Прикажете вскрыть?» – обратился к нему стражник. «Да, но желательно, чтобы здание уцелело». Стражник в шлеме кинулся и принялся ощупывать стену в поиске рычага. «Нашел! Совсем простой механизм!» Он нажал на небольшое углубление в стене, и потайная дверь открылась. От увиденного у императора глаза на лоб полезли. На кровати, стоящей прямо посреди комнаты, по которой были разбросаны всякие непотребные вещи, лежал главный инквизитор в кожаных трусах и с кляпом во рту. Стражник подошел и вынул кляп изо рта толстяка. «Ваше императорское величество!» – прохрипел Петушков. «Это все некромант! Это он меня заставил!» «Что заставил?» – удивился император. «Приковать себя к кровати!» — выдавил главный инквизитор. «Эм, у вас же обе руки привязаны!» — ответил император. «Не похоже на правду!» «Это все его магия!» — всхлипнул Петушков. «Я сам не понимаю, как это сделал!» «Тогда почему вы сразу бросаете обвинения? нахмурился правитель. Инквизитор замялся, а его лицо побагровело от злости. «Да я лично прикончу это некроманское отродье!» «Верните, Кляп!» — спокойно приказал император стражнику. Тот кивнул, и Петушков снова замычал. А правитель заметил лежащую на кровати черную коробочку с красным бантиком. Он поднял ее под опасливым взглядом стражи. «Вашество, позвольте мне!» — предложил стражник. «Вдруг там что-то опасное?» «Я первым должен на это посмотреть», — ответил император и развязал бант. А когда открыл коробочку, прямо из нее подпрыгнули крошечные челюсти и пару раз клацнули в воздухе. «Ух ты, какая прелесть!» Не смог сдержать удивления правитель. На дне крышечки император заметил надпись. «Пока они маленькие». С легкостью утилизируют мусор и прочую ерунду. А когда вырастут, смогут уничтожать и ваших врагов. Император был под впечатлением. «А этот некромант не так прост, каким кажется». Хмыкнул он. «Посмотрим, сможет ли он выполнить мои условия».